Полковник Стар До тауна он так и доехал на паровозе. Возвращаться в расстрельный вагон, где на полу валялся труп несчастного стюарда, не хотелось. К тому же разговор с паровозной бригадой обогатил Ираста Петровича кое-какими полезными сведениями. Так он узнал, что Круктаун — последний плод цивилизации. Назван в честь победителей индейцев великого генерала Крука. Железная дорога там и кончается. Дальше только горы, у подножья которых разбросаны крошечные городки, где нет ни закона, ни порядка, а жители немногим лучше краснокожих дикарей. Нормальные люди, без крайней необходимости в те места не заезжают. Про потенциального клиента... Мориса Стара, железнодорожники говорили с уважением. Человек огромного богатства, на него работают тысячи людей, и все довольны, хорошо кормит, хорошо платит. Настоящий джентльмен, если б захотел, стал бы губернатором, но не хочет, потому что все время в разъездах в блэк Хилс у него угольные шахты и золотодобыча, в скалистых горах серебряные копии. За разговором остаток пути пролетел незаметно. Один раз наведался Маса, по-прежнему в чем мать родила, чтобы не испачкать, обугали одежду, принес бутылку вина и чудесный окорок, сбоку немножко забрызганный кровью покойного стюарда. И раз Петрович от такого угощения воздержался, а паровозные ничего, обрезали краешек ножом и с аппетитом поели. Наконец впереди появился огромный щит с гордой надписью «Самая большая столица графства в Вайоминге, 2132 жителя, а дальше уж виднелись дома и станции». На платформе стояла густая толпа. Очевидно, все население самой большой столицы. Поездной почтальон отправил с полустанка телеграмму о банде, И круг таунцы выспали поглядеть на подвергшийся нападению поезд. — Как героев встречают! — приосанился машинист. Надел поверх комбинезона сюртук, выпустил из кармана часовую цепочку. К очигару принарядиться было не во что. Он просто подкрутил усы и сдвинул на бекрень замызганную шляпу. — Сам мистер Стар пожаловал. Пускай! — Полюбуется, как черные платки ему вагон разукрасили. Да вы на мэра смотрите, а полковник вон он, в сторонке от всех. Видите? Вокруг человека, на которого кочегар тыкал своим черным пальцем, действительно сохранял с почтительной дистанции, которой он, казалось, не замечал. Высокий, худой, седой козлиной бородкой Морис Стар был вылитый дядя сам с плаката, что очки лишние скрестив длинные руки он сосредоточенно разглядывал изуродованный вагон На фандорин даже не посмотрел оно и понятно кому бы пришло в голову что чумазые и чучело торчащие на ступеньке паровоза и есть знаменитый бастонский сыщик Зато Масса, сошедший на перрон с важностью царственной особы, успел и умыться, и приодеться. Он был в песочном клетчатом костюме, соломенном конотье, белых гамашек, а в руке нес трость своего господина. Полковник с любезной улыбкой двинулся ему навстречу, но вдруг остановился и поправил очки. Не ожидал, что мистер Фандорин окажется азиатом. Раст Петрович разрешил затруднение клиента, подойдя и представившись. Прошу извинить за такой наряд, сами видите. Последний отрезок путешествия мало обходил на пикник. Стар обернулся к непрезентабельному Фандорину и вдруг на чистейшем русском языке произнес «Батюшки Светы, на кого вы похожи?» — Простите, не знаю вашего отчества. — Петрович. — Рост Петрович, — ответил тот после секундного замешательства. — Вы, вероятно, долго жили в России? Полковник засмеялся. — Я русский. Морисом старым сделал только в Соединенных Штатах. В этой стране человека не могут звать «Маврикий Христофорович Старовоздвиженский» пока представишь себя уж обскакали а то и пристрелили тут рассусоливать времени нет он сделал несколько быстрых шагов вперед окинулся состав острым, моментально все схватывающим взглядом я вижу телеграмму не совсем точно. бандиты напали не столько на поезд сколько на мой вагон наверное думали что в нем еду я Полагаю, выкуп за самого себя обошелся бы мне в кругленькую сумму. Маврикий Христофорович Старовоздвиженский покаянно приложил руку к груди. Виноват! Из-за меня вы чуть не решили жизни. Я учту нанесен вам ущерб при расчете. Фандурин собирался сказать, что безвозвратно загубленный костюм стоил девяносто девять долларов, но сейчас это прозвучало бы не кстати. Из вагона выносили беднягу Стюарда. Зеваки придвинулись ближе, жадно разглядывая мертвеца. — Жалко Стэнфорда, — полковник снял цилиндр. — Трое детей. Я, конечно, позабочусь о них, но отца деньгами не заменишь. Однако настроение у этого господина менялись стремительно. Только что чуть слезу не уронил, а в следующую секунду даже с любопытством разглядывал массу. — Это должно быть ваш помощник. Читал о вас в газетах, сударь. Вы понимаете по-русски? Он пожал камердинеру руку, тот с важным видом приподнял конотье и поклонился. — Ладно, господа, поспешим, нас ждет коляска. Как видно, бывший маврики Старовоззижинский в самом деле рассусоливать не привык. «Вы хотели нанять именно меня, потому что я тоже русский?» — спросил Рост Петрович, когда они отъехали от станции. «Дело не во мне». Маврикий Христофорович правил открытым экипажем сам. Это получалось у него очень ловко. «Я на национальность внимания не обращаю. Лишь бы человек хорошо знал свое дело. Но жители Дримвелли — это другое дело. К американцам они относятся подозрительно». Поверить только своему брату, природному русаку. Однако про Адримвелли я вам объясню чуть позже. Сейчас мы заедем ко мне. Потолкуем, пока вы будете умываться, переодеваться. Про себя может, не рассказывать, осведомлен, благодаря газетам. Если позволите, скажу несколько слов о моей скромной персоне, чтобы вам были понятны мои мотивы. Пока ехали, Стар рассказал про себя, Коротко, но ясно. Начал с неожиданного вопроса. «Чернышевского читали? Роман, что делать?» «Да, еще в гимназии. А я впервые только здесь, в Америке». И поразился. Будто про меня написано. «Как Лопухов в Америку уехал, помните? А про разумного эгоиста?» «Я для себя эту формулу, еще будучи студентом, вывел». Что хорошо, житься на свете мне будет только тогда, когда вокруг не станет сирых и обездоленных, и нужно это не им, а мне самому. Для морального комфорта, иначе кусок в горло не полезет, сколько его маслом не намазывай. Полковник усмехнулся. Славный я был юноша! только уж очень арифметически. Всех людей мечтал в одно уравнение выстроить, под формулу «свобода, равенство, братство» подогнать. Собирался посвятить свою жизнь борьбе с крепостным рабством. Но крестьян царь-батюшка, без меня освободил. Тогда я отправился в Америку. Сражаться за освобождение чернокожих рабов не смейтесь, сказал он, хотя Фандорин не думал смеяться. Двадцать лет мне было. Величайшие книгой и в те годы я почитал хижину дяди Тома Слезы над ней. Лил». Он фыркнул над своим былым прекраснодушием, Ираст Петрович воспользовался паузой, чтобы спросить А почему вас называют полковником? Знаете, во время войны между Севером и Югом добровольцам давали временные звания, так называемые бреветные. Солдат было много, а кадровых офицеров мало. Ну, я и довоевал с от полковника. Глупый был. Храбрый. В двадцать лет мало кто смерти боится. Эту мысль Раст Петрович слышал сегодня уже во второй раз. А теперь боитесь, боюсь. Без колебаний признался стар. Столько дел надо переделать, умирать жалко. У Фандорина возник еще один вопрос. Про формулу «свобода», «равенство», «братство» вы отзвались как-то иронически, разочаровались, что ли? Увы, это великая иллюзия. Нет, ни свободы, ни братства, ни равенства, судите сами. Ответственный человек не может быть свободным от долга и обязательств а людям безответственным грош цена. Согласны? Теперь по поводу братства. Когда все люди тебе, братья, значит, никто тебе не брат. Родных и любимых не может быть много. С равенством тоже не получается. Люди не равны, и никогда один из них не заменит другого. Это научный факт. И слава богу, что нет никакого равенства. Есть люди сильные, — И везучие вроде нас с вами, — дружелюбно улыбнулся полковник. — С таких и спрос больше. Они должны выкладываться на всю катушку и помогать слабым, да только не делая из них паразитов, не унижая подачками из барского стола. — И как вам удается? — С вашими шахтами и копьями? Старбут не расслышал сарказма. Немного подумал, что-то прикинул, кивнул. «Пожалуй, удается. Для разумного эгоиста Америка — отличная страна. Дел прорва, не меньше, чем в России, но власть не ставит предпринимателю палки в колес. Особенно хорошо работать у нас здесь, на Западе. Лучшее на земле место для сильного и везучего. Вот, смотрите, на меня работает пять тысяч человек. Я капиталист? Да». Эксплуататор? — Эксплуататор? — Нет. — Двадцать процентов прибыли трачу на расширение производства? 10 — Десять наличные нужды? — Это по-честному. — А все остальное идет на оплату труда и улучшение жизни моих работников. У меня каждый получает по труду, по заслугам, так что считает, что я на своих предприятиях воплотил основной принцип социализма. Задорно блеснув стеклами... Маврики Христофорч расхохотался, а Фандорин внес коррекцию в первоначальное впечатление. Этот человек похож не на дядю Сэма, а на посидевшего Чернышевского. Бородка, очочки, насмешливый тонкогубый рот.